глава 4. Главным делом его стало создание радикальной партии. Для современных радикалов климансизм – бранное слово. Однако те идеи, которыми и по сей день живет эта партия, сыгравшая огромную роль во французской истории, были пущены в политическое обращение именно к Лимонсо. Я не говорю, что они были им созданы. Об авторских правах здесь говорить, собственно, не приходится. Пришлось бы вспомнить многое и разное. Джона Стюарта Милля и вальтера Д'Антона и Кондарсе. Этот идейный блок, конечно, всем известен. В условиях вековой устоявшейся политической культуры он дал блестящее явление Гладстона. В более тяжелых условиях республики, провозглашенной и принятой, но непрочный и в себе неуверенный, он породил французский радикализм. Разумеется, аналогия это верна лишь в известной мере. Первая речь Клемонсо в палате была сказана в защиту амнистии и сразу создала ему большую популярность. Он был на виду уже в пору коммуны. В конце первой своей парламентской сессии Клемонсо стал европейской знаменитостью. Газета «Таймс» писала, что ему принадлежит близкое будущее Франции. После одной из его речей по иностранной политике старик Бисмарк, очень чувствительный ко всему, касавшемуся дела его жизни, спросил Бловица, «Не знаете ли вы, кто этот Клемонсо? За этим человеком нужно следить». Политическая тактика вождя радикальной партии в сущности глубоко расходилась с характером, с тоном идей, которым он служил. Идеи эти предполагали по крайней мере до некоторой степени бережное отношение к людям, доверие к народу, отсутствие злобы, уважение к чужим взглядам, не только формальную терпимость, но и внутренний духовный либерализм. Всё это было у Гладстона, и ничто не было так чуждо к Деятельность его сводилась к беспощадной критике и программ, и людей. И он называли сокрушителем министерств. Сокрушил он на своем веку действительно очень много правительств. В их числе были известнейшие министерства Третьей Республики. Он вывел в люди генерала Буланже. И он же Буланже погубил, когда тот стал помышлять об их совместной диктатуре. Может быть, Клемансо не хотел диктатуры. А может быть, он не хотел диктатуры совместной. В Клемансо еще при жизни Гамбетты и гораздо позднее, после появления Жореса, многие ценители, в том числе Золя, видели лучшего оратора Франции. Во французском политическом красноречии он произвел ту же реформу, какую Анри Робер произвел в красноречии судебном. Климансо порвал с традиции пышного слова. Говорил он просто и сжато, без дешевых образов и других стилистических красот. Особенность его блестящего таланта заключалась, помимо большого диалектического искусства, в энергии выражения, в ударности фразы, пожалуй, в силе недовести, которую он, когда было нужно, умел без ораторских фокусов вкладывать в то, что говорил. Некоторые из памятных речей Климонсо представляют собой бой на уничтожение противника, в настоящем смысле этих слов. Совсем тем одного красноречия было бы, вероятно, недостаточно, чтобы свергнуть десяток министерств. Да и свергаются ведь правительства в парламентских странах больше в кулуарах, чем с ораторской трибуны. Можно сказать с полной уверенностью, что такого, как Климонсо, знатока и мастера закулисной техники парламента, французская история не знала, по крайней мере до появления Бриана. Очевидно, здесь надо было бы начать второй период жизни Климансо. Переворот, совершившийся в его душе, можно себе представить приблизительно так. Молодой идеалист, предлагавший наивные заговоры Бланки, кое-чему научился в трагическом зрелище коммуны. Любитель образов сказал бы, что книгу жизни Климонсо стал читать в свете Парижского пожара. Оказалось, что людьми управляют не так, как думал юноша, порицавший альфонса Даде, за недостаточно светлое отношение к жизни. Из этого человеку, созданному для того, чтобы править людьми, нужно было сделать выводы. Вы не таковы, какими я вас себе представлял. Так я найду способы борьбы, которые заставят вас пойти за мною. Резкость его политических выступлений была поистине беспредельна. Она создала Клемонсо прозвище Тигра и привела его к ряду поединков, прочно закрепивших за ним репутацию бритера. По словам Де Рулледа, он правил Францией из-за кулис, наводя страх на депутатов своим языком, своей шпагой, своим пистолетом. «У меня были в жизни только те дуэли, которых я искал», — говорил на старости лет сам Климансо. Свою политическую тактику он и по сей день считает правильной. «Будьте злы в политике», — советует он начинающим. «Даже я был, пожалуй, еще недостаточно зол». Его политические наставления молодым людям и вообще напоминают разговор Мефистофеля с учеником. «Совсем недавно...» В беседе с сотрудником Комоэдия он сказал «Сердце, я не знаю, что это такое, это не существует. Такое же слово, как добродетель. Надо, разумеется, очень верить не только в свою правоту, но и в силы для того, чтобы следовать такой тактике. «Трава не растет там, где проходит Климансо», — сказал когда-то Гамбетто. Время политических Аттил кончилось. Да и на Аттилу, в конце концов, нашлась на полях каталаунских управа. Примечание. Каталаунские поля. Здесь, вблизи города Труа, войска Западно-Римской империи разгромили гуннов во главе с Аттилой. Конец примечания. В политике каталаунские поля попадаются повсеместно. Климансо слишком долго сеял вокруг себя ненависть. За все время существования Третьей Республики ни один человек не имел такого числа врагов, как он – врагов и политических, и личных. В выборе последних он, по-видимому, был особенно несчастлив. Опаснейшим из его врагов был талантливый и хлёсткий журналист стоявший в ту пору во главе самой распространенной в мире газеты. Он жив еще и в настоящее время, но давно сошел со всех сцен, на которых когда-то выступал с огромным успехом. Теперь он о себе напоминает лишь очень редко, при том с самой неожиданной стороны. Адвокат Торрес недавно украсил статьей бывшего вдохновителя националистов свою книгу о процессе Шварцборта. Жизнь Климонсо можно было бы представить как долгую, упорную, исполненную с жестокой ненависти борьбу с этим человеком, и если бы по силе и значительности противники все же были более близки друг к другу. Общеизвестное резкое слово Пушкина о политике имеет очень ограниченный смысл. Но в этом ограниченном смысле оно совершенно соответствует истине. Всякий политический деятель неизбежно становится достоянием улицы. И людям, которые вылетом на голову ушать и помоев способны видеть хотя бы легкую неприятность, конечно, в политике нечего делать. Забавно то, что каждая нация и каждая эпоха считает уличные приемы политической борьбы своей особенностью. В доказательство того, что где-то политика делается не так, а гораздо деликатней, мы обычно ссылаемся на Европу. Немцы на Францию, французы на Англию, англичане же скорбят о падении нравов во времени. В пространстве им не на кого ссылаться. В Англии в самом деле дело обстоит в нормальные времена несколько лучше, чем в других странах главным образом благодаря страшному британскому закону о клевете. Самым лучшим коррективом к прелестям политического ремесла является, конечно, нечувствительность, вырабатывающаяся с годами у большинства настоящих политических деятелей. Однако к Лимонсо рассуждения об участи политических деятелей вообще совершенно неприменимы. Не каждый политический деятель вдобавок позволит себе роскошь иметь смертельного врага в хозяине могущественной газеты с тремя миллионами читателей. Во всяком случае, для роскоши этой нужно чувствовать себя неуязвимым хотя бы в частной жизни. Жареса, например, травили разные газеты, и кличка Гер Жарес в конце концов подвела его под пулю полоумного убийцы. Но что можно было использовать для травли Жареса, кроме этой клички? Он вел скромную, тихую, замкнутую жизнь. Выделялся своим трудолюбием даже среди французов, самых трудолюбивых людей на свете. Отдыхал от политической борьбы за чтением греческих классиков. Никакими делами не занимался. Был образцовый муж, образцовый отец, образцовый брат, даже племянник был образцовый. Раскапывая частную жизнь Жарресса, враги открыли то, что он, вопреки своим взглядам, разрешил жене воспитывать детей с соблюдением обрядов церкви. Ничего ужасней этого улица в личной жизни Жарресса найти не могла. Калимансо отнюдь не отличался тихим нравом. Отнюдь не жил как добрый буржуа, отнюдь не был образцовым семьянином. Примечание. Его развод с женой вызвал когда-то много шума. Конец примечания. В своей светской и шумной жизни он сближался с самыми разными людьми. Были среди них люди весьма сомнительные. климансон не мог считаться совершенно неуязвимым.